Глава пятая Тишина тишиной, но прислушиваться к тому, о чём говорят за соседними столиками, никто не мешал. А разговор за одним из них шёл довольно интересный. Мужик со шрамом через всё лицо, стражник, или наоборот, тот, от кого оберегаться надо, рассказывал двум другим про то, что Давича хотел себе в помощь раба купить, а ему попытались Остроухова подсунуть. так мало того, еще и сдвинутого на всю голову. Говорить не говорит, взгляд как у юродивого, делает всё только если палкой по спине сначала огребет. Настойчиво так втюхивали, почти за бесценок. Декон сразу им сказал, что придушить проще. Острые уши Нинора смешно зашевелились, но Акита зыркнула на мальчишку, чтобы сидел спокойно и ел. «С чего ты взял, что они про твоего брата говорят?» Он у тебя уже два месяца как пропал, продали бы давно. А мужик продолжал жаловаться друзьям. Молодой, сильный, полукровка, но с головой точно непорядок. А когда взгляд проясняется, то злой такой, что мороз по коже. Такой только на тот свет отойти поможет. Акита горестно вздохнула, посмотрела на ёрзающего на стуле Нинора. Но сначала последние куски мяса доела, и только потом встала из-за стола и подошла к мужику. «Не подскажете, добрый человек, где вам такого раба неказистого продавали?» Поинтересовалась. А сама в руках плётку крутит, чтобы ясно было, по делу лишь подошла. Первый, кто потянется, потянучком и получит. Мужик сначала Акиту оглядел, потом на плеть наткнулся. Хмыкнул одобрительно. Видно было, что не плетья испугался, а оценил, что девка с характером. Нормальные мужики характер в бабах любят, Это только трусы его выколачивать пытаются. Когда в себе уверен, ты и чужую уверенность уважаешь. А зачем тебе остроухий? У тебя, как я погляжу, один уже есть. И усмехнулся, поглядывая на Нинора. Двое соседей по столу засмеялись и тоже на Ильфёнка посмотрели. «Меня с детства приучали к тому, что слабых опекать надо», пояснила Акито для непонятливых. «А попавших в беду выручать». Вот пусть все и думают теперь, кто для неё не нор, Слабый или просто в беду попавший. Раз мы сейчас с эльфами не воюем, значит, тот спятивший, которого вам продать пытались, в беде. И чтобы мужик не подумал, что беду на торговцев накличет, уточнила. Выкупить его хочу, раз за бесценок продают. С эльфами развлекаться любишь, шалава. Зло поинтересовался за спиной тот самый парень, что вначале пытался пристать, но одумался. Пока Акиты и Нинор обедали, он как раз допился до того, когда море по колено. Девушку уже приготовилась плетью стегануть, но мужик со шрамом вступился, дал парню кулаком промеж глаз. Тут подскочили дружки парня, присоединились приятели мужика и пошло веселье. Но между делом, разрисовывая первое подвернувшееся под кулак лицо, шрамированный сказал о Акити, где он видел спятившего эльфа. Сходи, может, не утопили ещё. Только я б с таким связываться не стал. Поблагодарив, хотя сквозь шум её уже вряд ли расслышали, девушка выползла из харчевни на свежий воздух. Ненор просочился за ней следом. Ну что, пошли поглядим, что там за бешеная полукровка. Может и правда твой брат? Тогда оба своим пойдёте. Мне злобные психи в доме ни к чему. Идти надо было через весь город, поэтому Акита сразу взяла Каурова у гостиницы, чтобы потом не возвращаться. Но вела коня под узцы, потому что на узких улочках удобнее было идти, чем скакать. Низкие балконы вторых этажей соседних домов порой просто сталкивались друг с другом, так что иногда приходилось просачиваться чуть ли не боком. Место, где держали рабов, с виду было совсем неприметным, сереньким таким каменным домишком. Прямо вот мимо бы прошла и не заметила. Даже в мыслях бы не промелькнуло, что там можно незаконно приобрести себе послушную собственность. Считалось, что в стране рабства нет, просто кто-то один работает на кого-то другого без продыха. За еду и подстилку у двери. Ненорван тоже может считаться рабом, хотя по документам... которые сегодня дядя Гош выдал Ките, мальчишка считался её опекаемым, как и соль, как и мама. Нинора верхом на кауром оставила, чтобы сторожили друг друга. И конь под присмотром, и до эльфа чужие загребущие лапки не дотянутся. А хозяина загребущих лапок и лошадиным копытом можно приласкать, коли нужда возникнет. Опять же случись, что, пусть и недалеко ускакать смогут, но быстро. и сразу орать дурниной, зовя на помощь стражу. Подстраховалась на всякий случай, а то мало ли что в этом неприметном домике может случиться. Но не с дядей же Гошем его штурмовать. Работорговцы народ злопамятный, перебьют всех рабов, а сами разбегутся и будут зло помнить, пока не отомстят. Нет, Акита была против торговли людьми, но в меру. Осуждала, но бороться с ветряными мельницами не хотела. Без этого забот хватает. Так что постучала, вошла в грязный предбанник, огляделась, посмотрела на древнюю беззубую старуху, что из себя хозяйку пыталась состроить. Нет тут тех, кто рабов ловит. Есть такая же рабыня, много о себе возомнившая. А случись что, спасать её никто не станет. Так и сгинет в подвалах у стражников. Знакомый сказал, что у вас эльф есть. Мне нравится с ними развлекаться. и лицо состроило такое, как у одной выскочки из деревни само получается. Старуха вроде бы поверила, но на всякий случай прикинулась дурочкой. «Какой такой эльф, милая? Нету-то у нас никаких эльфий!» Прошамкала и смотрит хитро, ждёт. «А знакомый сказал, есть», — упорно повторила акита «Велел слово вам сказать», — и девушка повторила чушь бессвязную. зазубренную быстро зашарамированным. Эта белиберда служила знаком, что пришлый и верно от кого-то своего по наводке зашёл. Во всех таких тайных местах этим способом пользовались и для тайных игрищ, и для торговли незаконной, и много ещё для чего. «Ну, раз слово знаешь, ща приведу гадость остроухую». Радость от того, что вот-вот избавиться от не самого приятного товара, старухе удавалось скрывать едва-едва. Только в пляс не пустилась, но зато быстро поковыляла к спрятанной за коврами дыре и гаркнула в неё. «Эльфу выпинывайте! Пришли за ним!» Не прошло и полминуты, как в дыре показалась черноволосая макушка, острые уши и удивительной красоты мужское лицо. А потом и весь парень вылез. Ну как вылез? выпинали Животом по полу, острыми кольями подгоняя. Акита кита, хоть и не эльфийка, но тоже востроглазая, разглядела. Руки у парня оказались связаны за спиной, да так туго, что от запястьев всё красное было и припухшее. Может, вообще пальцы омертвели? Заволновалась девушка, но виду не показала. Как стояла вся из себя много возомнившая, так и продолжала рожу кривить. «Идти-то сможет», поинтересовалась с презрением в голосе у старухи, отсыпая ей монетки в подставленные ковшом ладони. «Дык, если недалече, до то дойдёт?» Задумчиво прошамкала та, поглядывая парню на ноги. Босые ступни все стёртые, разодранные. Где ж его пешком гоняли? Опять заволновалась Акита, но пнула эльфа в спину. «Иди давай!» И даже оказавшись на крыльце, вдохнув грудью свежий воздух, не позволила себе расслабиться. Так и допинала до Каурова. Тот парень застыл, как вкопанный. уставившись на Нинора. И мальчишка, как назло, тоже задеревенел. Пришлось балаган из одного актёра отыгрывать, потому что Акита спиной чувствовала, что бабка в окно глядит, глаз не спускает. А вдруг передумает. Или решит чистенького эльфа себе захватить. Позовёт тех, что в подвале с кольями сидят. Нет, пока далеко-далеко от этого страшного места не отъедут, расслабляться нельзя. Пнула старшего, за ногу сдёрнула младшего — затыльник ему ещё залепила, чтобы разум заработал. «Перекидывай через коня быстро, не мне же с этой грязной мразью возиться». Поёжилась под злобным взглядом старшего, но глаз не отвела. Если дурак, то уже не вылечится, а если умный, то поймёт, что она ему тут не девочка-ромашка. Ромашка в такой сральник у чёрта на куличках не полезла бы. Ненор побелел, конечно, но перекинуть брата животом на седло селёнок хватило. Потом догадался, а Китти сесть помог, даже руки подставил, а потом Каурова под усцы взял. «Можешь мозгами шевелить иногда», — одобрительно процедила девушка, пока они медленно удалялись прочь от жуткого дома. Едва отъехали чуть подальше, девушка спрыгнула с коня и тоже пошла пешком, сбоку придерживая ёрзающую пузом по седлу не совсем законную собственность. Ясно было, что таким ходом до деревни им брести и брести. Так что пришлось разворачиваться и топать к гостинице, просить в долг второго коня до завтра. Хорошо Акиту там все знали, к тому же и залог небольшой помог. Выдали им Гнедова. Старенький конь, но до деревни довезёт, не развалится по дороге. На Гнедова уселся Нинор, а спасённого эльфа Акита так и везла на Кауром, перекинув через седло и усевшись рядом. А чтобы не надо было постоянно поправлять и переживать, что скатится, девушка ещё и верёвками свой новый геморрой привязала. На ногах узел натянула, потом под брюхом у Каурова верёвку протащила и напоследок у парня под мышками ещё один узел сделала. Теперь, если и начнёт сползать, то не упадёт, а только перекрутится вокруг коня. Удовольствия мало, конечно, но на полном скаку упасть в его состоянии тоже не очень завлекательно. Эльф ругался сквозь зубы на эльфийском, иногда пытался поднять голову и высказаться Аките в лицо, но девушка лишь успокаивающе хлопала его по спине. «Домой приедем и отведёшь душу, а пока не отвлекай, не до тебя». На самом деле Акита даже не сомневалась, что первым отводить душу будет соль, громко, зло, с кучей выражений, которые сама девушка старалась не употреблять. Потом мама. Мама при виде уже вполне половозрелого мужчины-эльфа вообще дар речи может потерять. Так что в дом гостя вести было нельзя. Придётся в сарае припрятывать, а уже завтра утром придумывать, как с ним поступить. Может, он до утра сбежит, а с ним все заботы и переживания. Соль поджидал у ворот, всклокоченный, мрачный и злющий, словно Акито в первый раз домой из города к закату возвращалась. Увидев живую поклажу, ожидаемо разозлился и гневно засверкал глазищами. Но скандал устраивать не стал. Наоборот, помог быстро стащить парня с коня и занести в сарай. Понимал, что на шом выйдет мать, увидит эльфа и... Нет, таких впечатлений родной матери никто из двоих не хотел. Ни Акита, ни Соль. «Лилу бы позвать», — шепотом попросила девушка. «Видишь, что у него с руками?» Да завтра не помрёт», — зло прошипел соль, привязывая эльфа к столбам, подпирающим крышу в сарае. И выпинул всех прочь, рычая и ругаясь с таким надрывом, что Акита решила не настаивать, а молча потащила Нинора за собой. «Завтра приведём твоему брату целительницу». «Слушай, я тебе сейчас одну вещь скажу». Ильфёнок весь сжался, словно боялся, что Акита начнёт на него кричать, или того хуже. это не мой брат». Девушка от души выматерилась, радуясь, что её брат уже влетел в избу, демонстративно швырнув на стол ужин, залез на печь и повернулся к ним задом. Уши, правда, не заткнул, так что мог прислушиваться, поэтому молча поковырялась ложкой в тарелке, зыркнув на ненора так, что тот сразу понял, надо съесть всё, а не то или в штаны, или за шиворот сложат. И только когда оказались в своей клетти, Схватила мальчишку за рубашку и тряхнула. Мы же рисковали. Ты понимаешь, как мы рисковали? А это оказался не твой брат? Это один из тех, кто с ним пропал, попытался оправдаться Эльфёнок. Ты говорил, что они все эльфы, а этот полукровка сразу видно. Ненорт засмущался и уставился в окно, потом признался. Ты просто про этот заговор. Я подумал, что тогда брата спасать не станешь. Вот и сказал. Акита искренне обиделась. Сам же говорил, что врать нехорошо. Или типа «я тебе не своя». «Рискую тут ради тебя, забочусь, переживаю». «А раз ушами не вышло, значит, мне на уши можно лапшу вешать». Нинор ещё больше засмущался, покраснел, ушами прядать стал, чисто каурой. Потом взял и укусил себя за палец. Девушка даже прервалась на полуслове, Замерла, не понимающе глядя на «Ильфёнка», И обдумывая, заразно ли безумство. Может, старший на младшего надышал, и теперь младший тоже слегка не в себе. Но тут Нинор начал творить и вовсе странное. Взял и своим прокушенным пальцем у Акиты по губам провёл, оставив влажную тёплую полоску, которую сразу же захотелось слезнуть. На вкус эльфийская кровь ничем не отличалась от людской, а то Акита ранки себе не посасывала, чтобы кровь остановить. Такая же солёная, густая. «Давай свой палец», — потребовал эльфёнок от немного ошалевшей девушки. Нет, она почти сразу догадалась, зачем не нору её палец, и тихо про себя переживала, чтобы не откусил ненароком бешеный остроухий кровосос. «Всё, теперь мы с тобой одной крови», — объявил гордый мальчишка. «Ты моя семья, я твоя. Мне нельзя врать тебе, тебе нельзя врать мне». «Хитрый какой!» — усмехнулась Акито, а потом горестно вздохнула. «Думаешь, этот убогий знает, где искать твоего брата?» «Надеюсь», — тоже печально вздохнул Нинор, и потом сам первым предложил. «Давай спать. Глаза просто слипаются